Глава двенадцатая Магда открыла огромные карие глаза навстречу ослепительно яркому дню. Посмотрела на часы у кровати. Десять утра. На миг задумалась, не встать ли и не пойти ли на мессу, но потом повернулась, чтобы еще немного доспать. «Видит Бог, сон мне нужнее», — сказала она себе. Меж магда и Господом существовало восхитительное взаимопонимание. Это взаимопонимание было основой ее успеха в искусстве жить. У Штефана имелось столь же восхитительное взаимопонимание с самим собой, с тем же результатом. Не менее восхитительное взаимопонимание между Магдой и Штефаном являлось результатом самых разных факторов, как, например, того, что оба они сумели выжить в аду. Проснувшись во второй раз, Магда увидела, что над ней стоит Штефан с кофейником и большой чашкой на блюдце. — Мне тут пришло в голову, — сказал он, — что если разбудить тебя сейчас, кстати, уже одиннадцать, ты успеешь на месу в полдень, если захочешь, конечно. — Ах, — вздохнула Магда, потягиваясь, — сперва налей мне кофе, а там уже буду думать. Она села вся колыханье белых рук и атласной ночной сорочки, и Штефан налил ей кофе. «Сейчас и себе принесу», — сказал он, выходя из комнаты. Магда обдумала предстоящий день. Приятно было бы сперва побездельничать, а потом прогуляться по парку и поужинать в ресторане с друзьями. Штефан вернулся в спальню. «Сегодня я на мессу не пойду», — сообщила ему Магда. «Сам папа Римский тебя бы понял», — отозвался Штефан. «Не говори так о его святейшестве», — сурово сказала Магда. Магда была славенкой а Штефан — венгром. После войны им обоим дали право на въезд в Австралийский союз в качестве беженцев, и они обратили друг на друга внимание в лагере под Сиднеем. Сперва они беседовали между собой по-французски, а потом, по мере преуспеваний в обеспеченных правительством эффективных курсах, переключились на английский. Через год жизни в Австралии оба разговаривали по-английски бегло, хотя и своеобразно, а кроме того, начали жадно читать. Штефан с головой погрузился в классику, но вот туда уже Магда за ним не поспевала. «Сложно мне с этим Шекспиром», — говорила она. «Принц Гамлет, например, для меня он отнюдь не героическая личность». Их общий лексикон скоро запестрил почерпнутыми со страниц Харди и Диккенса старомодными оборотами и лечениями, которые постепенно просачивались через Штефана в речь Магды, а иногда даже их многочисленных приятелей венгров, потому что при Магде те обычно тоже разговаривали между собой по-английски. Все саркастически соглашались, что хотя война и недавняя венгерская революция 1956 года, как и соответствующие перемены в судьбе каждого из них, пожалуй, непомерная цена за такую честь, но все же они навеки будут благодарны за знакомство с этим потрясающим языком. И все они не переставали восхищенно смеяться, открывая для себя очередную идиому. «Кот в мешке!» — восклицали они — и разражались восторженными воплями, как, должно быть, вопили их предки-мадьяры, мчась на быстроногих скакунах по бескрайним и плодородным венгерским степям.